Глава 33. Я пытаюсь в ходе своего повествования не выпускать ни одной важной детали, и поскольку рассказ веду именно я, то считаю свое душевное состояние на различных этапах этой истории крайне важной деталью. Но в субботу в течение двух часов с 12.30 до 14.30 я находился в самом гнусном настроении в какое только может впасть человек смутно припоминая что я дважды ел ланч хотя фриц из вежливости это отрицает по его словам вульф съел ланч как обычно фриц в час дня отнес наверх полный поднос и через час забрал его пустым при этом все было нормально разве что вульф ушедший в свои мысли забыл похвалить омлет Свой месячный запас самых энергичных выражений я израсходовал за эти два часа. И вовсе не потому, что видел в перспективе только нашу позорную капитуляцию. В конце концов, это очень неприятно, но еще не трагедия. Меня бесила мысль о трюке, который, как я понимал с самого начала, мог придумать только маньяк. Регулярно просматривая все донесения Била Гора и людей Бескома, Я считал, что хорошо знаю состояние дел на всем фронте расследования, за исключением участка Сола Пензера. Но что бы там ни делал Сол, это не могло ни объяснить, ни тем более оправдать дурацкую комедию с сумасшествием. Сол позвонил, как обычно, в два часа. У меня возникло сильнейшее желание наброситься на него с расспросами, но я понимал, что это бесполезно и переключил его на спальню Вульфа. Однако из всех соблазнов, которым я когда-либо успешно противостоял, этот был самым мучительным. Меня непреодолимо тянуло подслушать, о чем они говорят. Однако согласно негласной договоренности между мной и Вульфом, я никогда не нарушал инструкций, за исключением тех случаев, когда мог более объективно оценивать обстоятельства, неизвестные Вульфу и требующие решительных действий. Но сейчас был отнюдь не тот случай, и не стоило себя обманывать. А мои инструкции заключались в том, что я не имел никакого касательства к Солу впредь до дальнейших указаний, и поэтому я положил трубку на рычаг и принялся расхаживать по кабинету, засунув руки в карманы. Звонили различные люди, впрочем, неважно, чего они хотели, и я действительно нарушил одну инструкцию, а именно принимать всех посетителей. И дальнейшие обстоятельства определенно подтвердили мою правоту. Я был на кухне, помогал фрицу точить ножи, вероятно, исходя из принципа, что во время кризиса мы инстинктивно ищем общество товарищей по несчастью. И тут кто-то позвонил в дверь. Я подошел к парадной двери и, отодвинув занавеску, увидел Бреслоу. Чуть-чуть приоткрыв дверь, я рявкнул в образовавшуюся щелочку. — Никаких посторонних! Это дом скорби! Черт бы вас всех побрал! Я захлопнул дверь и направился в кухню, но не дошел. Проходя мимо лестницы, я услышал какой-то шум и остановился посмотреть на его источник. По лестнице спускался Вульф. В одной пижаме восемь ярдов желтого шелка. У меня глаза полезли на лоб, ибо вверх и вниз Вульф перемещался исключительно на лифте. — Как вам удалось выйти? — требовательно спросил я. — Фриц дал мне ключ. Спустившись вниз, я заметил, что он, по крайней мере, надел шлепанцы. Вульф скомандовал пусть фриц и теодор сейчас же придут ко мне в кабинет за долгие годы нашей совместной работы я еще ни разу не видел вульфа за дверью спальни в пижаме значит случилось нечто из ряда вон выходящее Распахнув дверь кухни, я переговорил с фрицем, после чего вернулся в кабинет, по внутренней линии связался с Теодором, работавшим в оранжерее, и велел ему быстро спускаться вниз. К тому времени, как Теодор рысцой сбежал вниз, Вульф уже сидел за письменным столом, а мы с фрицем стояли рядом. «Как поживаешь, Теодор? Мы не виделись уже три дня». «Я в порядке, спасибо, сэр». «Мне вас не хватало?» «Не сомневаюсь!» Вульф перевел взгляд с него на Фрица, потом на меня и медленно и отчетливо произнес. «Я безмозглый дурак!» «Совершенно верно, сэр!» Охотно согласился я. Вульф нахмурился. «Впрочем, так же, как и ты, Арчи! В дальнейшем ни ты, ни я...» Не вправе претендовать на то, что в своем умственном развитии мы хоть как-то ушли от человекообразных обезьян. Я записал тебя в свою компанию, потому что ты присутствовал при моем разговоре с Хомбертом и с Киннером. Ты читал донесения людей Бескома и вообще знаешь обо всем, что происходит. И, боже правый, тебе даже в голову не пришло задуматься над простым фактом что в тот вечер, когда ты привел сюда, в кабинет, мисс Гантер, она оставалась одна добрых три минуты, если не все пять. Да и сам-то я подумал об этом только сегодня. Пфф, я еще имел наглость целых тридцать лет использовать свое право голоса. Он фыркнул. У меня мозги, как у моллюска. Ага. Я уставился на Вульфа во все глаза. Конечно, я помнил, что, когда в вечер пятницы привез сюда Фиби, я действительно оставил ее в кабинете и отправился на кухню за Вульфом. «Значит, вы думаете?» «Нет!» «Теперь я не имею права утверждать, что способен думать!» «Это утверждение несостоятельно!» «Фриц! Теодор!» Молодая женщина оставалась здесь одна три-четыре минуты. У нее в кармане или в сумочке находился предмет, который ей нужно было во что бы то ни стало спрятать. Черный валик длиной шесть дюймов и диаметром три дюйма. Она не знала, сколько у нее времени, так как в любую минуту в кабинет мог кто-то войти. «Будем исходить из предположения», что она спрятала валик где-нибудь здесь, в кабинете, и попытаемся его найти. Поскольку она умна и сообразительна, я не исключаю, что она спрятала валик у меня в столе. Я сам там проверю. Вульф отодвинул кресло, с трудом нагнулся и открыл нижний ящик. Я тоже принялся открывать ящики своего стола. Что нам делать? Разделить комнату на секторы? спросил меня Фриц. К черту, бросил я через плечо. Просто начинай искать, вот и все. Фриц подошел к дивану и стал снимать подушки. Теодор начал с двух вас для цветов на шкафчике с картотекой, в которых по сезону стояли ветки вербы. Мы работали молча, на разговоры у нас не оставалось времени. Я не могу рассказать во всех подробностях, как проходил поиск у Фрица с Теодором, так как сосредоточился на своем фронте работ и только время от времени поглядывал в их сторону. Но я не переставал внимательно наблюдать за Вульфом, целиком и полностью разделяя его мнение о сообразительности мисс Гантер. Я тоже не исключал, что она могла спрятать валик в его столе». Это было бы вполне в духе Фиби, тем более если она нашла ящик, куда явно давно не заглядывали. Однако самое тщательное обследование стола ничего не дало. Вульф поставил свое кресло на прежнее место и пробормотал. — Будь проклята эта женщина! Затем уселся поудобнее и принялся озирать кабинет, словно полководец поля боя. — Мистер Вольф, это то, что мы ищем? — послышался голос Фрица. Он стоял на коленях перед самой нижней и самой длинной книжной полкой. Около нее высилась стопка томов энциклопедии, снятых с полки, и теперь на том месте, всего в нескольких дюймах от пола, зияло пустое пространство. В вытянутой руке Фриц держал то, что мы так долго и тщетно искали. «Оно самое!» — одобрительно произнес Вульф. «Она действительно была особенной девушкой. Отдай вали к Арчи, а ты, Арчи, выкати из угла аппарат. Теодор, я, видимо, сегодня же поднимусь к тебе в оранжерею, но несколько позже. А уж завтра утром обязательно и в обычное время». Поздравляю, Фриц. Ты начал с нижней полки, что было вполне разумно. Фриц, сияя от гордости, передал мне валик и направился к выходу в сопровождении Теодора. "Ну вот", заметил я, включая диктофон. "Возможно, это как раз то, что нам нужно. А может и не то. Давай, запускай". проворчал Вульф постукивая пальцем по подлокотнику. «Что ты копаешься? Не получается?» «Обязательно получится, только не торопите меня. Ведь у меня мозг, как вы там говорили, как у моллюска». Я включил диктофон и сел. Послышался голос Чейни Буна, тот самый голос, который мы так отчетливо слышали, когда проигрывали другие десять валиков. Минут пять мы сидели неподвижно. Я, не отрываясь, смотрел на динамик. Вульф, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Как только запись закончилась, я выключил аппарат. Вульф глубоко вдохнул, открыл глаза и выпрямился в кресле. — В наш язык нужно внести кое-какие исправления, — заявил он. Например. Выражение «мертвые молчат» определенно устарело. Мистер Бун мертв. Мистер Бун умолк, и все же он говорит. «Да — Да-да, — откликнулся я, — умолкнувший оратор. Наука творит чудеса, однако я знаю парня, которого это вряд ли обрадует. Пойти за ним? — Нет. Полагаю, мы можем все устроить по телефону. У тебя есть номер телефона мистера Кремера? Разумеется. Вот и хорошо. Но прежде свяжись с Солом. Манхэттен, 5-3-2-3-2.